Глава тридцать третья «Я всю жизнь думала, что я счастливейший человек на земле, что мне страшно повезло в этой жизни. У меня семья, непогрешимая и нерушимая, заботливый муж, дом полная чаша. Я смотрела на всё это великолепие сквозь розовые очки, совершенно не замечая ничего вокруг. Думала, что уж я-то точно не свалюсь с небес на землю» и не обломаю крыльев, подаренных мне любимым и на этот момент единственным мужчиной. Я была слепой дурой, как это ни прискорбно. Розовые очки разбились, осколки их застряли в моем организме напоминанием о том, что я круглая идиотка. и Еще через них теперь преломляется все хорошее. Я просто боюсь кому-то снова довериться. и этот дом Мой дом, я создала его с любовью и заботой. Каждую мелочь, каждый пустячок. Я делала его уютным, старалась. Думала, что мы с Сергеем проживём в нём остаток наших жизней, что по дому когда-то будут бегать наши внуки. Мы им купим собаку, шикарную и добрую, ретриверы, например. Не сложилось. Я сижу в собственной кухне. К которой еще и привыкнуть не успела С младенческой бутылочкой в руке Смотрю в одну точку И совсем не понимаю Какого хрена я тут делаю В соседней комнате спит чужой ребенок Где-то совсем рядом чужой мужчина Без которого, как мне раньше казалось Я не проживу дня Мой муж, предавший меня не один раз Изменщик, мошенник, искот который меня просто втоптал в грязь. А я... Чёрт! Я подошла к точке невозврата и теперь не знаю, что мне делать. Сделать шаг вперёд или назад? Переступить эту грёбанную черту? Или всё-таки отступить? Поплыть по течению? Забыть злого великана, который от чего то стал мне нужен и... Ритка, я так рад, что ты сделала правильный выбор. Мою шею опаляет дыхание мужа как он только так подкрался незаметно. А может, просто я так погрузилась в свои мерзкие мысли, что выпала из противной реальности? У нас все будет хорошо. Ты не переживай. Малому завтра же я найму няню. Никто не требует от тебя любить его. Сонька подписала бумаги. Никаких претензий иметь она не будет. Машуля успокоится. Она переживала очень. Детка, ну, прости меня. Я тебя люблю. Да слепоты ревновал к этому козлу горячего, но он сказал... Что? Что ты просто плакалась ему в плечо и пила чай целую ночь у него в номере? Это ведь так? А если нет? Вскидываю глаза. Смотрю прямо в лицо Сергея. Чёрт, а ведь я его совсем иначе вижу теперь. Смотрю, словно на чужого, нелюбимого. Ты ведь врёшь, чтобы меня позлить, правда, Рита? «Правда, я вру. Иди спать, Серёжа. День тяжёлый был. Ты со мной? Спальня, свечи. Я соскучился до одури. Просто ужасно». Он в одном полотенце, повязанном на бёдрах, и капельки воды на его груди блестят в тусклом свете на стену выбра. Я абсолютно ничего не чувствую. Всё-таки я её переступила, ту чёртову точку. Давно ещё, в тот самый день когда поехала в гостиницу горячего и сошла с ума. Просто не сразу поняла, что отступать-то уже некуда. Я тут только для того, чтобы... Чёртова флешка, дурацкая, словно насмешка, болтается на толстой цепочке на шее Серёги. И чтобы её свистнуть, мне придётся его или вырубить, или... Да нет, даже от одной мысли об этом горло подлетает. Жгучая тошнота, яркая такая, что ж спазм по телу проходит. «Я думал, мы с тобой...» «Мы с тобой все успеем, милый, но не оставлять же мальчика одного. Тем более он болеет. Врач сказал следить. В случае, если температура расти начнет, дать лекарство Иди спи, дорогой. Завтра тебе на работу». «Я же говорил, ты замечательная мать». Мурлыкнул чертов муж, впился мне в губы своими. Боже, а я сейчас ведь его ненавижу. Радуюсь, что он сейчас уйдет. Тошнота становится еще более мерзкой. Но могла бы и ответить на поцелуй. Милый, я без сил, просто без сил. Я тебя понимаю, мы все преодолеем. Все, дорогая, хочешь, после вступления моего в должность отдохнуть съездим? Поживем и видим. Тяну я губы через силу в улыбке. Иди отдыхай. Завтра нужно будет подумать о переоборудовании гостевой в детскую. Нужны будут деньги и... Даю тебе карт-бланш. Карты твои разблокирую завтра и... Спокойной ночи. Поднимаюсь со стула с трудом. Голова кружится неимоверно. Что это со мной? Может, ПМС? Точно. Но ведь... Так. «Если посчитать, у меня должна была начаться менструация, хотя в последнее время у меня они нерегулярные, сказались приемы препаратов гормональных и, наверное, стресс. Доктора я посещала полтора месяца назад. Он сказал, что у меня в организме идет процесс подготовки к менопаузе. Я угробила свое женское здоровье в стремлении подарить мужу наследника. Он справился без меня. Какая ирония!» Было бы и смешно, если бы... Нужно будет записаться снова на приём к гинекологу. А теперь... спать. Я смертельно устала. Просто до одури. Только выйду на минутку на улицу, глотнуть воздуха. И луна ещё сегодня полная, невероятно огромная, словно беременная, готовая вот-вот разродиться. Воздух помогает мне прояснить уму Я тут... Только для того, чтобы забрать своё, точнее, чужие деньги, которые помогут мне вернуть своё доброе имя. Ну и не сесть в тюрьму, конечно. А вот что будет с Серёжей, а не всё ли мне равно? Выхожу на крыльцо, кутаясь в дурацкую шаль. На кой чёрт я её купила, ума не приложу. Похоже в ней на салоху. Холодно, чертовски холодно. Малыш спит, намоился бедный. Все силёнки ушли на борьбу за выживание, а у него ещё целая жизнь впереди. Вздрагиваю, заметив какое-то движение возле изгороди. Там кто-то ругается, что ли? Боже, неужели воры? Что делать-то? Орать? Так я разбужу ребёнка. Может, Машка вернулась со своих гулянок? Ну, я ей устрою. Хотя Машка бы не полезла через забор в свой собственный дом, как тать ночной. Да и звонила она. Сказала, что останется ночевать в городской квартире. «Стой! Я орать буду!» Вякнула я в темноту, пытаясь разглядеть фигуру грабителя, копошащуюся в кустах. Может, кошка соседская просто? Хоть бы, хоть бы. Да какая, к чёрту, кошка? По габаритам тогда у соседей сбежал горный лев, не меньше, и рычить там в кустах теперь. Тут камера везде. Сейчас охрана примчится не примчится. Хмыкнули кусты до да боли знакомым насмешливым голосом. «Их моя охрана, как щенков!» Я приказал. «Какого черта вы тут делаете?» Зашипела я, глядя на выползающую из кустов фигуру миллиардера, мецената и инвестора в одном лице, который сейчас больше на лешего похож. «И что у него в руках? Черт бы его подрал!»